Глава вторая. Неизвестной науке найденыш. С утра снег подтаял и почти сошел, а потом ударил морозец. Я этому делу очень обрадовалась, потому что месить грязь, пусть и резиновыми сапогами, мне не хотелось. А с Глашей надо гулять. Это существо, которое я собиралась оберегать от малыша, построила и москвича, и чихуашку. Малыш сделал всего одну попытку добраться до течной суки, и убежал на крыльцо с поджатым хвостом. Пришлось на ночь впустить его на террасу, потому что трусишка царапался в дверь и скулил. А Глаша гремела цепью, бегая вдоль заборчика, и рычала на пса. Цезарь же приперся к дамочке, пролез под штакетинами и попытал счастье, пока она лежала возле будки, но одним взмахом хвоста был отметен далеко и надолго, если не навсегда поэтому за честь и достоинство голафиры я больше не волновалась. Но просто оставить ее сидеть на цепи до конца течки не могла. Собака была мускулистой, подтянутой, нежирненькой, чем часто грешат стаффы и питбули. Пролеживающие диваны без долгих прогулок. Значит, с этой собакой гуляли, бегали, наращивали ей мышцы. Вот и я погуляю, а то и сама засиделась на месте. Взяв с террасы крепкий поводок, выданный когда-то для малыша, я спустила Глашу с цепи и застегнула карабин поводка на ошейнике Питбульхи. Карабины крепкие, еще советские, прислал приюту один старик, бывший кололас А поводки плели из паракорда ребята-инвалиды. В общем, заглашенное обмундирование, я была совершенно спокойна, сделана на совесть. А вот свои силы и явно не рассчитала. До забора Глаша вела себя прилично. А вот когда я закрыла калитку, собака рванула так, что не намотая я петлю поводка на запястье, провезла бы меня по дороге животом. Я рванула в ответ, чувствуя боль в руке, но Глаша этого даже не заметила. «Не зли меня, девочка!» Бросила я собаке, подтягивая поводок. Я и не таких слоников выгуливала. Глаша подняла на меня взгляд, вывалив язык, и села. Плюхнулась на жопу, поджав хвост. А вот сейчас я не поняла. Не легла, отказываясь двигаться. Не потянула, хрипя и задыхаясь. Никак нормальная питбулиха. Никак нормальная собака. Ладно. Я выдержала пристальный взгляд и прищурилась. Чего ты хочешь, Глафира? Собака улыбнулась, поднимаясь и затрусила по улице. Даже так? Окей. Я пошла за ней, потихоньку попуская поводок. Глаша довела меня до конца улицы, нырнула в проход между домами и потянула дальше, за околицу посёлка. А там поля. Когда-то колхозные, а теперь фермерские. Грязные, чуть подсохшие. «Глаша!» — взмолилась я. «Давай по тропинке до леса, а?» Но собака упрямо трусила вперёд, по прямой. Даже не трусила уже, а пёрла. Трактор, блин, а не питбуль. И не откликается, даже внимания на меня ноль. Я уж и дёргала, и пыталась ногами тормозить. Всегда думала, что смогу управлять любой собакой. Ведь опыт есть. Но Глафира вела себя настолько упрямо, что я сдалась. Пусть выпустит пар, а потом займёмся воспитанием этого танка. За полчаса прогулки у меня совершенно задубели руки. Ещё бы, так вцепилась в поводок, пытаясь хоть как-то притормозить Глашу. В лесу вообще стало страшно, ведь собака тащила меня туда, куда могла пролезть сама, а пролезу ли я, ее не интересовало. Перебираясь через бурелом, протискиваясь сквозь кусты, я тихо материлась, пыхтела, вспоминала мать Глофиры и всех любовников оной матери, но следовала за Питбулихой. «Кто кого переупрямит? Это же мой девиз по жизни!» Но внезапно Глаша коротко взвизгнула и метнулась к груди валежника под деревом, а я закричала «Фу, Глаша, фу!» «Не трогай это!» Какая-то тёмная масса валялась на снегу, почти скрытая ветками. Главное, не дать противной собаке вымазаться в дерьме или слопать падаль. Я ж не отмою потом эту заразу. И ветеринара вызывать денег нет. Однако Глофира ничего такого делать не собиралась. Она принялась лизать и подпихивать носом тёмную массу, которая оказалась ящерицей, огромной, застывшей, но... «Похоже, еще живой!» «Господи, это еще что такое?» Воскликнула я, подходя ближе. И снова собака удивила меня. Глянула таким взглядом, что все в груди перевернулось, словно умоляла спасти. Осторожно коснувшись пальцем холодной чешуи, я глянула. Может, откроет глаза или шевельнется? Но тушка осталась неподвижной. Глаша метнулась вокруг меня, начала с остервенением вылизывать страшную, ушастую и рогатую морду. И чудо случилось. Века дернулась. Ужастик шевельнул лапкой. Я только охнула. Мне стало жарко. Сорвав с плеч куртку, аккуратно накрыла ящерицу, подхватила ее на руки и скомандовала Глаше. «Давай-ка теперь, веди нас домой!» «Еще бы!» «Самой мне ни за что не найти дорогу!» Однако умная собака поняла сразу. Подняв нос, понюхала воздух, метнулась туда-сюда и поперла снова через лес. Надеюсь, у нее встроенный навигатор, потому что без куртки холод начал кусаться, да и ящерица оттягивала руки. Приду домой, откачаю это существо и посмотрю, что за вид такой непонятный. Обратная дорога заняла у нас даже меньше времени, потому что Глафира врубила шестую скорость, а я неслась, едва успевая перебирать ногами, и думала что руки точно отвалятся. Только бы не уронить эту тяжесть. Завтра я точно буду стонать от такой прогулки и ноющих мышц. Ворвавшись на участок, я бросила поводок Глаши и ногой захлопнула калитку. Понадеюсь на ум если он у нее есть. А пока надо очень быстро согреть ящерицу. Положу в корзинку возле печки. Мисс Гранжер подвинется? Ну, или сверху ляжет. Так даже лучше. Цезарь прыгнул лапками мне на ноги. Встречая, попытался дотянуться до свёртка в руках, но ничего не вышло. Тогда чихуашка залаял пронзительно и требовательно. Тут же отозвался Пашка с клетки волнистиков. «Цезарь! Фу! Хорош визжать, дурик! Ну вас!» Бросила я обоим и открыла дверь в комнату. Бася лениво подняла голову и вопросительно мяукнула. Корзинка у печки пустовала, видно, мисс Гранжер решила прогуляться. Ну и слава богу! Я сгрузила обмякшее тело ящерицы в корзинку и, вытащив из-под него куртку, накрыла одеялом, которое сушилось на печке. Укутала хорошенько, подоткнула, потом распрямилась и обвела взглядом комнату. Чтобы ещё накинуть на этого найденыша, нашла в шкафу свою тёплую кофту, которая грела меня ещё в детдоме, и положила на одеяло. Подкинув пару полешек в печь, услышала визг собак на улице. «Ох, хоть бы Глафира малыша не покусала, она способна!» Распахнув входную дверь, увидела москвича, который жался к стенке дома. А Глаша метнулась между моих ног, прежде чем я смогла схватить ее за поводок. «Куда?» – завопила я, перепугав попугайчиков и щеглов, бросилась за петбулихой в комнату, едва не наступив на Цезаря. Тот шуганулся под печь, Пашка заорал. «Аларм! Аларм! Свистать всех наверх! Перья повыдергаю!» «Кошки! В комнате же кошки!» «Я же не знаю, как Питбулиха относится к кошкам!» Влетев в комнату, обнаружила Басю на шкафу, Каську на шторке у карниза, а Глашу — в корзинке с ящером. Питбулиха лежала, обнимая лапами укутанного в теплое найденыша и со стервенением вылизывала тупорылую мордочку. «Ну, Глафира!» — протянула я. «Ты меня удивила!» Собака подняла на меня взгляд, на миг прервавшись словно сказала, что я зря сомневалась, и с удвоенной силой принялась лизать ящерицу. Скребя коготками покрашенным доском, пришкандыбал Пашка, осторожно заглянул в корзинку и удивился. «Дурик? Сам ты дурик!» Я протянула руку к попугаю. «Иди сюда, оставь их в покое». «В покое, в покое!» проворчал Пашка, отскакивая от меня и косясь на Глашу. «Дай яблочко! Дай! Машенька! Дам, погоди!» Не хочешь со мной? Ну и сиди тут. Тебя Глаша съест, и по делом тебе». «Глаша! Хорошая Глаша!» Тут же попытался подлизаться к Питбуле хипашка а я против воли захохотала. «Ну ты, Пашка, жук!» «Пашка, попугай!» – обиделся он. «Отличается умом и сообразительностью. С носом!» И гордо заковылял под кровать. Глафира только башкой повела, и мне почему-то показалось, что она мысленно профейспалмила. Глупость, конечно, но мало ли. Мы же не знаем, о чем думают собаки. Сняв Касю с занавески и прижав к себе, я присела на кресло у окна и взяла телефон. Для начала надо попытаться узнать, как лечить ящерицу, если она вдруг заболеет. Нет, даже не так. Ящерица точно заболеет. Провести неизвестно сколько времени в лесу, на снегу, не пройдет даром. А к ветеринару ее вести не вариант. У меня же машины нет если только договориться с тем, которого обещала прислать Елена Сергеевна. А что это вообще за ящерица? Забытность свою передержкой и приемной мамой я два раза видела Агам, взрослую тварь в 40 сантиметров и мелкого детеныша с ладонь длиной вместе с хвостом. Но на Агаму мой наденыш похож только отдаленно. У него рожки, как у козы, только не острые и не загнутые, а смотрящие вперед. А еще, похоже, у него есть крылья. Самые настоящие. Разве бывают ящерицы с крыльями? Яндекс уверенно сказал, что бывают. А еще они бывают с рогами. Но не вместе. Или-или. Мой же экземпляр. Получается мутант какой-то. Хотя до Чернобыля отсюда далеко. Я встала, переложила кошку на кровать и присела к лукошку. Глаша задрала морду, приподняла брыли и оскалилась. А я погрозила ей пальцем. А ну, не балуй. «Мне нужно посмотреть». Питбулиха отвела взгляд и опустила морду на одеяло, предоставив мне доступ к ящерице. Я откинула ткань, коснулась жесткой шеи и с удовольствием отметила, что чешуйки уже не были холодными, нагрелись. Погладив животное, я подумала, что надо обустроить ему какой-нибудь террариум. Но потом. Сначала, наверное, просто лампу. Ящерицам нужно тепло, много тепла, а печки будет недостаточно. «Бедный малыш. Настрадался. Но теперь все будет хорошо. Я его выхожу». Это утро началось, как и десяток предыдущих. Я проснулась от звука будильника, потянулась за телефоном, кряхтя. Отключив звонок, вытянула руки и погладила теплое, даже жаркое тело ящерицы. Я назвала ее Нексус, как магический источник энергии трех сестер-ведьм. Но вот как-то решила, что это мальчик. Некс совершенно оправился от пребывания в холодном лесу. Каждый день с наслаждением грелся под лампой, полуприкрыв глаза, а потом бегал по всему дому за пашкой, стараясь достать его из-под дивана или с клетки. Даже волнистиков один раз опрокинул. Пришлось ругаться. Некс вроде как устыдился, сразу сбежав в свою корзинку у печки, а попугай выучил несколько новых выражений. Вот и теперь он сонно подал голос с жердочки. «Машенька, крылья пообрываю, рога обломаю. Если ты мне, Пашка, то у меня крыльев нет». Усмехнувшись, я оторвала от себя цепкие лапки Некса и сгрузила тяжелое тело ящерицы на пол. Потянувшись, Некс расправил крылышки и потрепыхал ими в воздухе, потом зацокал коготками к двери, поднялся на задние лапы и дотянулся до ручки. «Некс, зачем безобразие творишь?» — усмехнулась я. «Пашка, пошли, яблочко дам». Попугай встрепенулся, услышав знакомое слово, и распустил крылья. «Яблочко, яблочко будешь?» «Буду, буду!» — пробурчали из кухни тонким голоском. «Я замерла». «Кто это?» «Пашка тут». «А в комнате только волнистики и щеглы, которые говорить не умеют». Выглянув из комнаты, я осмотрелась. Цезарь носился кругами вокруг стола, пытаясь в прыжке отцапнуть Некса, который забрался на стул и уже торчал столбиком, опираясь передними лапами, а стол в ожидании завтрака. Я больше никого не видела. «Во! Глюки! Началось!» — сказала я сама себе. «Пора к врачу идти и таблетки глотать». Лежавшая на подстилке у двери Глафира подняла голову слаб и смачно зевнула, будто посмеялась надо мной. А мне стало совсем не по себе. Надо что-то с этим делать. Надо найти хотя бы соседку какую-нибудь. Вон комната маленькая стоит, барахлом от прошлых хозяев забитая. Разобрать тряпки и коробки, матрас поменять и найти жиличку, чтобы было с кем словом перемолвиться, кроме безмозглого попугая. Я взяла из шкафчика яблоко, потом еще одно. Вспомнила, что теперь не только Пашка лакомится, но и Некс. Принялась резать их кусочками. Попугай, тяжело хлопая крыльями, прилетел из комнаты и уселся на стол, опасливо поглядывая на ящера. Тот тянул когтистую лапку за яблочком, не боясь ножа. А Пашка, щелкнув языком, сказал моим вредным голосом, «Останешься без носа». Некс фыркнул на него самым натуральным образом, так что облачко пара вырвалось из пасти. Я изумленно глянула на ящера. Потом дыхнула сама. Ничего. Не может быть, чтобы дома было настолько холодно. Что за чудеса? Лютый пи... То есть новый поворот. Снова выглянул из-за угла, мерзко хихикая. Теперь у меня не только слуховые, но и зрительные галлюцинации. Прелестно. Эх, дети мои, ваша Маша двинулась умом. Вздохнула я, подвигая Нексу и Пашке по кусочку яблока. Попугай схватил свой, утащил подальше от ящера и сказал чавкая «Машка, дурик!» «Точно-точно, я дурик!» – кивнула печально. Со двора раздалось громкое «Рраф!» малыша. «Ох, кто это ко мне пожаловал?» Москвич так встречал только знакомых, На незнакомых лаял долго и сердито. Выйдя на террасу и выглянув в окошко, я улыбнулась. «Соседка, тетя Лида, ну хотя бы без люсьенчика пришла!» Карликовому пуделю, капризному и своенравному, требовалась стрижка каждые три месяца. Вопреки здравому смыслу, я всегда стригла Люсьена бесплатно. А за это тетя Лида присматривала за моими зверятами в те дни, когда я ездила в город с ночевкой. У соседки был и ключ от моего дома. Достаточно было послать ей смс-ку и сказать, что я уезжаю на несколько дней. «Тетя Лида, здрасте!» Открыв дверь, сказала я соседке. «Что случилось?» «Машенька, здравствуй, дорогая!» Высоким голосом, запыхавшись, ответила та, открывая калитку. «Да вот внуков привезли на неделю, пока у них каникулы. Хотела им пирожков напечь, хватилось, а яйца-то кончились. Я в магазин, а там переучет. Я к Лизавете, а она как раз продала последние этим городским, из дома у сельсовета. Так я к тебе, может, у тебя найдется десяток?» Со смехом я накинула платок на голову и, сунув ноги в валенки, вышла на крыльцо. «Найдется. Сейчас свеженьких насобираем. А вы заходите пока в дом». «Да я на минуточку буквально. И так оставила мальчишек с люсьенчиком одних. Еще на беда курят там? Ну тогда я быстренько». Нырнув в курятник, я ногой подвинула пару курочек и насобирала в карманы кофты десяток еще теплых, испачканных засохшим пометом с прилипшими перьями бежевых яиц вернулась во двор. «Вот, тетя Лида, забирайте». «Маш, сколько с меня-то?» Загружая яйца в авоську, из каких-то давних, еще советских времен, озаботилась соседка. А я махнула рукой. «Ну, какие счеты между соседями? Мне, кстати, наверное, придется уехать на несколько дней. Вы же присмотрите за зоопарком?» «Присмотрю, Машенька, конечно, присмотрю. И погуляю, и покормлю, и с попугаем поболтаю», — легко согласилась тетя Лида. «Спасибо, спасибо!» Я и правда думала съездить в город с Нексом в зоопарк. Может, там знают, какой он породы. Может, подскажут, чем кормить, чтобы не уморить. Да и вообще, я люблю ясность. А вдруг кто-то потерял моего найдёныша? Ищет теперь, скучает по нему. Я бы скучала. Привязалась к этому малышу до глубины души. Да и он ко мне. Проводив соседку за калитку, я вернулась в дом. Там, как всегда, царила идиллия. Глаша рычала на Цезаря который носился кругами за Нексом, а тот, словно издеваясь, убегал от чихуашки, помахивая толстым хвостиком в миллиметре от щелкающих крохотных челюстей. Пашка, как без Пашки, профессионально комментировала с высоты шкафчика. «Лево! Право! Ату его! Цезарь! Фас! Некс! Дурик! Глаша! Дурик! Цезарь! Дурик! Ату! А ну!» – грозным голосом призвала я к порядку, зверье мое. Некс, скользнув прямо перед носом Цезаря, ловко вскарабкался по моим ногам и куртке на грудь, цепляясь когтями за платок. Дохнул в лицо совсем не животным, свежим и яблочным дыханием, а раздвоенный язычок облизал щеку. «Ты же мой маленький!» расчувствовалась я, осторожно прижимая ящера к себе. «Осторожно, чтобы не раздавить. Я просто не знала, как с ним обращаться. Те ящерицы, которых я видела раньше, в руки давались неохотно» зажимались, будто я собиралась их съесть, и замирали. А Некс ластится и даже иногда заползает под кофту, греется от тела. Такой беззащитный, хотя и большой, когтистый, зубастый, рогатый. Раф, раф, аф, аф. «Да что ж такое?» — вздохнула я. «Кто опять пришел?» Малыш уже не лаял, он рявкал, злобно и громко. Я подошла к окну и подняла брови. «Нифига себе!» Перед калиткой стояла блестящая черная машина, огромная, как танк. А во двор собирался войти мужчина в темном пальто. Красивый, просто обалденно красивый мужчина. Темноволосый, высокий, с точенными чертами лица и пронзительными, практически черными глазами. Ко мне? Такие гости? Интересно, что ему понадобилось? Возможно, просто заблудился?